Не теряя присутствия духа, молодой охотник сделал вид, что зашатался и вдруг повалился на дно лодки всею тяжестью тела. Послышался пронзительный крик, и на берегу появился индеец, стремительно выбежавший из засады. Этого-то зверобой и ожидал. Быстро поднявшись на ноги, он прицелился, но враг был в эту минуту до того беззащитен, что молодой охотник невольно медлил роковым ударом. Индеец воспользовался этим и с необыкновенным проворством убежал в кустарник. Лодка, между тем, пристала к берегу, и Бумпа, бывшая от нее лишь в нескольких шагах, мог бы без всяких затруднений достать ее веслом и пуститься в обратный путь. Но не было сомнения, что индеец, оправившийся от испуга, снова зарядит ружье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 В эту минуту легко было броситься на него и овладеть им. Но Бумпа ужаснулся при одной мысли напасть на беззащитного врага. Индеец, между тем, зарядил свое ружье и быстро пошел к берегу, не подозревая, что его неприятель скрывается вблизи. В эту минуту зверобой вышел из засады. «Сюда, краснокожий, сюда, если только ты ищешь меня. Я еще не опытен в военном деле»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 Не обнаруживая никакого волнения и с доверчивым видом опустив к земле дуло своего ружья, он сделал учтивый и вместе гордый жест с достоинством и спокойствием человека, привыкшего не признавать над собой никакой посторонней власти. Но при всем мнимом хладнокровии глаза его сверкали и ноздри раздувались, как у дикого зверя, у которого под самым носом выхватили добычу. «Две лодки!» — сказал он гортанным голосом своего племени, поднимая два пальца, чтобы не было ошибки. «Одна для тебя, одна для меня!» «Нет, Минк, нет, этого не может быть. Нет у тебя права ни на одну из этих лодок. И пока я жив, ты не получишь ни одной. Я знаю, что твое племя ведет войну с моим племенем. Но отсюда не следует, что два человека — встретившиеся случайно, должны убивать друг друга, как дикие лесные звери. Ступай своей дорогой, а я пойду своей. Если мы встретимся на войне, тогда решим, кому быть или не быть. — Хорошо, — вскричал индеец. — Мой брат миссионер, много говорит. — Нет, Минг, ты ошибся. Я не из числа маравских братьев». И не люблю бродить по лесам и читать проповеди краснокожим. Я только охотник, хотя нет сомнения, во время этой войны моему карабину придется иметь дело с вашим братом. Буду сражаться, но не имею желания ссориться из-за какой-нибудь лодки. Так, брат мой очень молод, очень умен, не воин, добрый краснобай. Главный на советах». «Ничего ты не угадал, Минг!» — возразил Зверовой, краснее от досады при этом с сарказмом индейца. «Я хочу провести всю свою жизнь в лесу и провести мирно. Все молодые люди обязаны идти на войну, если требует этого нужда. Но резня — не то что война. Еще раз приглашаю тебя идти своей дорогой, и, надеюсь, мы расстанемся друзьями». «Так...»